и неизбежность дальнейшего развития революции. Российская революция, свергнув царизм, должна была неизменно идти дальше, не ограничиваясь торжеством буржуазной революции. Ибо война и созданные ею неслыханные бедствия изнурённых народов создали почву для вспышки социальной революции. Советы выступили как органы революционного действия как органы революционной власти. Вся история революционной борьбы, в особенности 8 месяцев после февральской революции, заполнена именно этой борьбой в советах, которые стали центром объединившим союз рабочего класса и крестьянству, союз всех народов бывшей царской тюрьмы угнетённых народов и наций, всемогучим органом власти диктатуры пролетариата. Можно без преувеличения сказать, что никогда советы не стали бы таким центром, если бы в сердцевине совета не было большевистской Ленинской партии, обеспечившей освобождение совета от царских и меньшевистских предателей, и если бы Ленинская партия не направляла советы по пути пролетарской социалистической революции. Фактыми истории установлена, что и серые мечники вместе с кадетами и черной сотницей готовили вооружённое контрреволюционное восстание для борьбы за лозунг за возврат к старому свергнутому строю. Ему удалось устроить антисоветскую демонстрацию с преобладанием переодетых офицеров, части студентов, чиновников, банковских и иных служащих с лозунгом вся власть учредительному собранию. В ответ Петроградский пролетариат под руководством своей большевистской партийной организации 6 января вышел на улицы и площади Петрограда в мощной полумиллионной демонстрации с лозунгами «Долой контрреволюционные учредительные собрания! Да здравствует власть Советов, диктатура пролетариата! Да здравствует Советское правительство и Великий Ленин! Да здравствует Третий Всероссийский съезд Советов!» Центральный комитет партии большевиков и его руководитель Ленин учитывали трезво по марксистски политическую ситуацию, обострённой борьбы врагов советского строя, ведущих на развязывание широкой гражданской войны под флагом учредительного собрания. Поэтому партия и её ЦК мобилизовали все революционные силы для отпора врагам октябрьской революции. Объявляя о созыве учредительного собрания, советское правительство одновременно постановило, Центральный исполнительный комитет считает необходимым всей организационной силой Советов поддержать левую половину учредительного собрания против ее правой, буржуазной и соглашательской половины. И в этих целях постановляет созвать на 8 января Третий Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. И 12 января третий всероссийский съезд крестьянских депутатов. Жизнь показала, насколько дальновидно и правильно советское правительство решило созвать третий съезд советов, который противопоставил фальшивой воле учредительного собрания, выражавшего интересы буржуазии, помещиков, кулаков и купцов, волю рабочих крестьян и эксплуатируемых трудящихся всех наций и народностей волю требующую положить конец всем контрреволюционным попыткам вернуть старое буржуазно-помещичье господство третий съезд советов на котором я имел честь и счастье быть делегатом открылся в таврическом дворце 10 января 1918 год. На всю жизнь врезалось в память торжественное открытие съезда. Когда товарищ Свердлов объявил съезд открытым, несколько духовых оркестров сыграли "Интернационал", а затем и марш съезда, после чего делегаты с большим подъёмом спели "Интернационал". Это был съезд революционных победителей.